Глава 47. Алекс. вернемся чуть-чуть назад. Одна сторона моей жизни стремительно катится под откос, в то время как вторую я пытаюсь спасти своими руками, забив на первую. На работе творится не пойми что. Костя отчаянно бьется с финансистами, а я сижу, думаю, что приготовит на ужин своим девочкам. Ну, не дурак ли? «Александр Юрьевич, я тут кое-что нашла». В дверь вскребётся Лида, как раз из финансового отдела. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет и так далее. Однажды думал к ней подкатить, но Марго быстрее предоставила свои услуги. «Слушаю, Лидия, проходи», — указываю рукой на стул для посетителей, как радушный хозяин. «Я в полной заднице, но нервы стальные, как канаты. Если совсем загнёмся, стану коучем по стрессоустойчивости. А что, сейчас модно тренинги вести. До людей никак не доходит, что всё заложено в них самих. Не надо ключики волшебные искать извне». «Кажется, я поняла, где корень наших бед», — начинает серьезная девушка, пока я откровенно пялюсь в окно. «А может, это не стрессоустойчивость, а банальная трусость? Есть у меня такая черта характера, промелькивает в отношениях с Настей». «В неправильных поступках и связях руководства, полагаю». «Нет, я про другое», — ничуть не смущается Лидия. «Вы знали, что ваши итальянские партнеры давно собирали про нас всевозможную информацию?» Особенно их интересовало финансовое положение, кредиты. Не все они смогли получить, конечно. Но Маргарита им помогла дополнить картинку. Догадался уже Лидочка. Поворачиваясь к девушке, и смотрю прямо, как бы намекая, чего ты мне очевидное говоришь. Так вот, у одного нашего кредитора они выкупили права, заключив договор уступки, а вторые связались с утра с нами напрямую. Вас еще не было, я слишком рано пришла, услышала телефон в кабинете и зашла. Виновато заканчивает девушка. «Ничего страшного, продолжай», — заставляю себя внимательно слушать. Абати действовал по принципам классического рейдерского захвата, но, кажется, случилась небольшая осечка. «Они не хотят в этом участвовать и подставлять нас, но требуют взамен выплату прямо сейчас. Я изучила вопрос, мы можем с ними рассчитаться, смотрите». Беру документы, протянутые девушкой. «Ага, и тогда итальяшки смогут лишь откусить кусок, а не поглотить нас целиком, правильно?» — напрягаю размягченный мозг, вчитываясь в цифры. «Совершенно верно», — кивает с улыбкой Лида. «Подготовить необходимые бумаги. Они хотели встретиться с вами в три часа». «Конечно». Сотрудница уходит, а я, радостно подрываюсь на ноги и наматываю круги по кабинету. В конце тоннеля появился свет. Еще поборемся. Спешу к Косте поделиться новостями. На следующей неделе он все таки идет к Бронскому на прием. Мы решили, что я не буду соваться из-за личных причин. Несколько дней моего примерного поведения с Настей и Милой не перекроют пять лет отсутствия». Друг тоже радуется новым перспективам. Команда пребодрена появилась надежда. Теперь дело за малым. «Здравствуйте, Борис Аркадьевич. Приветствую представителя наших кредиторов. Очень рад вас видеть». «Взаимно, Александр Юрьевич», — кивает он. «Приступим к делу?» «Конечно». Наша встреча проходит в вип-кабинке одного из модных ресторанов города. Тишина, уют, отсутствие посторонних, удачное место. Быстро просмотрев документы и обговорив детали, мы приходим к полному взаимопониманию — Мне остается сгенерировать план, по которому итальяшка убегает к себе домой, и фирма полностью спасена. Кстати, Александр Юрьевич, я долго думал, говорить вам или нет. Мы уже прощаемся, как Борис Аркадьевич вдруг передумывает. Но все же скажу, вы наш человек, европейцы нам не нужны. Я внимательно слушаю, хмурюсь, чувствую пятой точкой, что сейчас будет что-то не очень приятное. «До меня дошли слухи, что господин абати располагает некими данными, по которым возможно привлечь за мошенничество и легализацию преступных доходов и растрате. Вроде как документ у него всего один, но, сами знаете, главное начать дело». «Ага», — рассеянно киваю, — «заключить меня под стражу, а там откладывать рассмотрение до посинения». «Мне жаль», — произносит Борис Аркадьевич. «Бросьте, еще ничего не случилось. Спасибо, что предупредили. До встречи». Прощаюсь и выхожу на свежий воздух. Вот и снова настало время, когда мое прошлое может вылиться проблемами всей фирме. В голове каша, не иду к машине, хочется проветрить мозги. Так и брожу вокруг входа в ресторан. Кстати, он типа итальянский, будь он трижды не ладен. И тут неожиданно вижу свою Настюшку. Она торопится, красивая, ничего не замечает вокруг и юркает внутрь. Поесть захотела. Осторожно заглядываю, двери прозрачные, холл и центральные столики хорошо просматриваются даже с улицы. Твою ж дивизию, не сдерживаю возглас, поняв, с кем именно, обнимается Настасья.